Глава третья. Перемены в жизни неизбежны. Человек меняется сам, изменяется его окружение. «Не бойтесь перемен», — призывают психологи. Мир изменчив, и тот, кто это осознал, поймал удачу за хвост. Однако им противоречит древняя народная мудрость. Лучше быть собакой в спокойное время, чем человеком во время хаоса. И где здесь истина? Нужно что-то менять в своей жизни. Так, уже находясь в Америке, однажды решил я. И задумался. Подругу? Какую из них? Кроме того, они и так меняются достаточно быстро. Жениться? Нет, это как-то глобально. Не готов я на такие перемены. Работу я лучше не найду. Ориентацию? Не дай бог. Тогда я так и заснул неизменённым. Утром, не выспавшийся и злой, я сменил ненавистную мелодию будильника, и на душе как-то сразу стало легче. Сейчас же никто не давал мне права выбора. Все изменялось без моего участия, и теперь нужно пытаться сориентироваться в окружающем и подстроить, по возможности, это самое окружающее под себя. Размышляя таким образом, подошел к воротам деревни. Я совершенно не испытывал злости на ее обитателей. Какой смысл злиться на НПС, которые всего лишь отыгрывали заложенную в них модель поведения? «Ты откуда такой красивый путь держишь?» – улыбнулся молодой страж, глядя на мои живописные лохмотья и палку в руке. «Полегче, рхон!» – поддержал его второй, постарше. «Господин маг сейчас обратит тебя в жабу за непочтительность. Будешь тогда квакать на прохожих?» «Ох, простите, господин Мак, что привело такого, как вы, в нашу забытую хартам де Этим двоим, видимо, было скучно, и они развлекались как могли. Оба стража внешне ничем не отличались от обычных людей. Две руки, две ноги. Выражения лиц вполне себе человеческие, если бы я не видел, как мгновенно демоны могут принимать боевую форму. Странно, что и на меня они реагировали, как на демона. Думаю, узнай они во мне человека, вопросы были бы другие, хотя мне бы и в том случае ничего не грозило. Нейтральная репутация, как-никак. Не помню я ничего, очнулся тут неподалеку. Пожал плечами я. «Мне внитал нужно, курьер я». Старший, прищурившись, глянул на знак, висящий у меня на груди, и кивнул. «Ну, проходи раз курьер, к Веллаху зайди, он знает, когда следующий караван придет». «А кто такой Виллах и где его искать?» Спросил я. «Староста местный», — хмыкнул старший. «Вон, прям по дороге. Через шесть домов от постоялого двора. Желтое здание». Он указал пальцем на здоровый каменный дом метрах в двухстах. «За ним загон такой есть еще. Скорее всего, он там уже. В загоне, значит. Увидишь его, не ошибешься». «Спасибо», — кивнул я и вошел в открытые ворота. Когда я появился в этом мире, мне было не до разглядывания окрестностей. Сейчас я понял, что Ламорна – никакая не деревня, а скорее форпост. Слишком уж много было вокруг вооруженного люда. Нет, крестьяне и крестьянки присутствовали тоже. Играли на дороге чумазые дети, бабы с ведрами тусовались у колодца, что-то орали местные петухи и прочая живность. Только вот что выращивают местные крестьяне, я понять не мог». Не видел я пока никаких полей из скотины, только як в очень хорошо знакомом мне загоне. Подойдя ближе, я увидел в том же загоне четырёх обычных коров. Вот так, задумываясь о занятости местного населения в сельском хозяйстве и животноводстве, я и дошёл до искомого здания. Куда прёшь? Из тени под козырьком, звякнув железом, навстречу мне шагнул демон в полном доспехе. Со щитом с изображением какого-то оскаленного зверя. На его лице, под открытым забралом, явно читались следы вчерашнего веселья. «К старости местному Виллаху мне сказали, что он где-то тут». «К старости, говоришь?» – хмыкнул рогатый. «Тогда проходи там, за домом староста!» Он жестом указал мне, где обойти строение, откуда раздавались какие-то крики и звон железа. За домом оказалась тренировочная площадка, на которой десяток солдат в полном доспехе молотили друг друга какими-то палками. «Ноги! Ноги ставьте правильно! Беременные бабы лучше вас скоромыслами управляются!» Орал черноволосый жилистый мужик в кожаных штанах с голым торсом. Я некоторое время понаблюдал за тренировкой, но ощутив, что есть, пить и спать, мне хотелось все сильнее, Громк спросил. «Вы, староста Виллах». Тренировка вдруг прекратилась, раздались смешки, а Черноволосый медленно повернулся в мою сторону. «Ты что-то сказал, хардова задница?» Вкратчиво произнес он с ласковыми нотками в голосе. Так что мне как-то сразу стало неуютно. «Я курьер, и мне нужно в металл», – пожал плечами я. А солдату ворот сказали, что староста Виллах знает, когда придет караван». Снова посыпались смешки. «Солдаты у ворот, значит, сказали». Голос мужика не сулил ничего хорошего в ближайшем будущем этим самым солдатам. «Я не староста», – произнёс Виллах, проведя рукой по шраму, пересекающему его правую щёку. «Кто ты такой? И какого харта тебе от меня нужно?» Я повторил свою версию про потерю памяти. «Курьер, значит». Покачал головой демон. «Но раз курьер, то караван будет послезавтра. Если у тебя нет денег, можешь переночевать в казарме». Я вежливо отказался. В свое время мне хватило ночевок в казарме. Попрощался и пошел на постоялый двор. «Что встали, головожопые ящерицы? Продолжаем с третьего упражнения!» Рык Черноволосова возобновил учебный процесс, прерванный моим появлением. Постоялый двор в Ламорне назывался «Счастливый легионер», на его вывеска, на которой был изображен улыбающийся во все 32 зуба мужик с двумя прильнувшими к нему девицами, больше бы подошла вербовочному пункту. «Непонятно, чему он так радуется», – подумалось мне. «Ведь девки, прильнувшие к нему, откровенно страшноваты. Может быть тому, что он, державший в каждой руке по кружке пива, сейчас нажрется до поросячьего визга», И ему будет накласть на их красоту? Или просто тому, что сохранил все свои зубы?» Скрипнула входная дверь, и я очутился внутри довольно большого помещения. Несмотря на утро, народ на постоялом дворе все же был. Какой-то, судя по одежде, купец с охраной молча завтракали за дальним столом. А четыре крестьянина у окна, негромко переговариваясь, пили мутную белую жидкость, подозрительно напоминающую самогон, наливая её из графина, стоящего у них на столе. «Здравствуйте, Корт!» – обратился я к хозяину сего заведения с мрачным лицом стоящего за барной стойкой, предварительно прочитав его ник. «Мне нужна комната на двое суток и поесть». Трактирщик был лыс, поэтому я смог целиком рассмотреть его рога и уши. Рога были у всех встреченных мной демонов – У одних небольшие шишкообразные наросты в тех местах, где у людей начинаются залысины, чуть выше височной области. У других, как вот у трактирщика, 10-сантиметровые, слегка загнутые назад. Цвет от бежевого до угольно-черного. Уши заостренные сверху, по форме напоминают скорее орочьи, чем альфийские. Хозяин постоялого двора имел 241 уровень. Выше я в Ламорне не встречал. У Виллаха, к примеру, был всего лишь 220 -й. Серые рога трактирщика тоже были, наверное, самыми большими из увиденных мной сегодня. Быть может, размер рогов как-то зависит от уровня НПС? На вид Корту лет 40-45. Хмурое обветренное лицо, косой шрам на правой щеке. Серебряная серьга в ухе в виде двух скрещенных костей, Пронзительный взгляд карих глаз с вертикальными зрачками. Ему бы на палубе пиратского корабля абордажной саблей размахивать, а не в захолустном трактире кружки протирать. Подумал я. Тем временем хозяин трактира скосил на меня хмурый взгляд. «Золотой в сутки с кормёжкой, выпивка отдельно, подавальщица не трогать. Девки будут только вечером», – прорычал он и снова погрузился в свои мрачные думы. да 100 баксов в сутки. Не дешево тут. Но чем выше локация, тем дороже гостиница. Я выложил на стойку две монеты. Трактирщик протянул мне ключ. «Жди, сейчас разогреют вчерашнее. Третья комната на втором этаже. Не заблудишься». Через пять минут симпатичная разносчица принесла мне тарелку овощей с мясом, кусок хлеба и кружку пива. Наскоро перекусив, я пошёл наверх, чувствуя приятную тяжесть в желудке. В Арконе можно не есть и не пить какое-то время. Всё зависит от количества духа у твоего персонажа. Состояние насыщенности длится сутки. Затем игрок получает дебаф голода или жажды, которые наносят периодически возрастающий урон здоровью, мани и запасу сил. Пока твоя регенерация выше этого урона, ты жив. Поэтому в игре есть необходимо хотя бы раз в сутки, да и терпеть постоянно усиливающийся голод и жажду смысла никакого нет. Дойдя до третьей комнаты, я сунул ключ в замок. Деревянная, местами поцарапанная дверь распахнулась, и я шагнул внутрь. «Вы находитесь в личной комнате. Личная комната является вашим личным пространством». Я отмахнулся от надписи, рухнул на неширокую кровать, накрытую каким-то простеньким покрывалом, И мгновенно вырубился. Проснулся я ночью, и некоторое время не мог сообразить, где нахожусь. Когда, наконец, события последних трех суток всплыли в моей голове, я тихо выругался. Поднялся и зажег магический светильник. Скептически осмотрев комнату, залез в меню настроек и за 15 минут и пять золотых монет изменил внешний вид так, чтобы он максимально походил на мою комнату в реале. Вернее, уже бывшую мою комнату». Со вздохом подумал я. Из настроек исчез телевизор, зато остался компьютер, функции которого ограничивались только просмотром летописей или Википедии, если говорить старым языком. Часы показывали час ночи, и у меня было три дела. Важное, важное и нудное, но необходимое. Приятное. Начну с первого. Телефон сестры не отвечал. «Может, она сменила номер? Тогда почему не сообщила?» Чтобы прояснить ситуацию, я набрал номер своего школьного друга и соседа по подъезду. Тропку сняли практически сразу, и знакомый резкий голос произнёс, «Слушаю». «Привет, Макс. Говорить можешь?» «Ромка? Ты... Ты откуда звонишь?» Интонации в голосе моего друга детства мне совсем не понравились. Сложно сказать, я задумался на миг, решая как бы преподнести случившееся со мной человеку далёкому от компьютерных игр и решил сказать, как есть. «Я в игре, старик. Звучит бредово, но... Я запнулся. Я умер в реале. Только не считай меня психом. Я всё объясню сейчас». «Не надо объяснять. Знаю я». Угрюмо произнёс Макс. «Ты где там в игре находишься?» «Я?» Сказать, что вопрос друга меня удивил, не сказать ничего. «Я в новой локации. Долго объяснять. Почему ты об этом спрашиваешь?» «Запоминай». Не обратил он внимания на мой вопрос. «Ник Тауриэль. Тёмная эльфийка. Друид. Сейчас она двадцать первого уровня. Запомнил?» «Да, а что собственно?» Тут внезапная догадка поразила меня. «Алёна? Она же не играла!» заорал я в трубку. «Выходит, играла Ром». Со вздохом произнёс Макс, а потом быстро с волнением в голосе заговорил. Она позвонила вчера днём. Сказала, что не может выйти из игры. Мы с Серёгой, ну, с участковым, сломали дверь, а там... Она звонит снова. А тут не отложка. Врачи бегают. Я снимаю трубку. Это она. Спрашивает. «Ну, что там?» Я, наверное, посидел. Потом залез в сеть и... Старик, тут больше 30 миллионов по всему миру уже. Тут такое творится. И новые уходят. Потом звонят. Всё в порядке, говорят. «А мудрец этот, ну, Кристалл, он просто исчез. В новостях передали». «Стоп!» – заорал я в трубку, прерывая это словесное извержение обычно неразговорчивого друга. Что она сказала? «Да нормально у неё всё. Ну, в шоке, конечно, была. А потом говорит, хорошо, что третий размер себе сделала. Бред, в общем. И тебе сказала передать, что всё хорошо у неё. Она тебе дозвониться не может». Я как знал, спросил её Ник и остальное. Да вот ещё. Тут твоя двоюродная тётка приехала. Ну, тётя Таня, которая. У вас же никого нет вроде. И Ей-то что сказать? Да скажи, как есть. Ник свой назови. И как тебя найти, там поясни. Голос Макса стал каким-то спокойным. «Криан мой Ник. Я в землях демонов. Это закрытый пока план. Никак со мной не свяжешься, пока я сам не выползу отсюда». «Но Алёна знает мой ник, просто тут пока со связью беда», — сказал ему я. «Я не для неё, я для себя», — пояснил Макс. «Наша контора разорилась. Я без работы уже полгода. Машка ушла. У меня же, как и у вас, никого. Вот я решил тоже». «Ты тоже сюда? Ты же никогда...» «Только и смог выдавить из себя я». ну и что? Разберёмся? Да и пропадёте вы там без меня». Хмыкнул мой школьный друг. «Я капсулу ещё три месяца назад купил. Работы нет, делать нечего. Вон она стоит», — сказал он, будто я мог её увидеть. «Так что давай, Ром, до встречи в другой жизни». «Погоди, а кем ты хочешь быть? Тебя где искать?» «Найдёшь. Ты пока там, как всегда, где-то лазаешь. За твоей сестрой кто-то же должен присматривать. Так что мне прямая дорога в тёмные эльфы. Страшно, конечно». А вдруг что-то не так получится. Все, Ром, давай, до встречи. Пойду тетя Таня твоей скажу и... До встречи, друг. Только и успел сказать я до того, как в трубке раздались гудки. Я минут 15 сидел и смотрел на какое-то пятнышко на полу. У нас с Аленой восемь лет разницы. И семь лет назад, когда мы остались одни, мне стоило большого труда привести ее в чувство. Заставить нормально окончить школу и поступить в плешку «Она гораздо рассудительнее и мудрее меня», – думал я. «Поэтому не пропадет». А вот у меня появилась еще одна цель – найти сестру. И это важнее, чем начистить рыло одной твари. Интересно, что творится на карне? 30 миллионов людей затянуло в аркон? Офигеть! Я даже представить не могу, что там сейчас происходит. Ну да ладно. «Мне бы со своими баранами разобраться!» Я сел за стол, развернул поудобнее монитор. «Нужно что-то решать с талантами. Форума больше нет, поэтому придется разбираться самому».